Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 38 число 7 месяца. Суббота. 10.00. Смит позвонил в 10 утра в субботу, в святое время, когда я совершенно не готов поддерживать контакты с внешним миром, а предаюсь исключительно познанию новых высот и новых бездн страсти с самым прекрасным из созданий обоих миров. Плюнуть на этот звонок я не мог, поэтому был вынужден ответить, хотя голос мой теплотой не отличался. «Это Смит. Простите, если разбудил», — послышался в трубке уже знакомый невозмутимый голос. «Тебя бы так будили, звонарь утренний», — подумала мне, но вслух я спросил. «У вас новости?» «Да», — ответил он, — «произошло недопонимание, о чем мы сожалеем. Мне необходимо встретиться с вами». Приблизительно в пять часов. Мистер Родман находится в другом городе, и я вынужден буду вас пригласить в поездку на два или три дня. Другого способа не существует, к сожалению. Понимаю. Я показал сидевшей на мне разозленной баните большой палец. Она только свирепо раздула ноздри и сделала бешеные глаза. Затем начала понемногу двигаться, не дожидаясь конца разговора. «Я заеду за вами туда, куда скажете. Возьмите с собой одежду, как если бы вы ехали, скажем, в гольф-клуб». Бонита задвигалась активнее и покрутила пальцем, показывая «закругляйся». «Договорились», — ответил я. «Пять в магазине. Я заеду за вами». Я отключил телефон и швырнул его в угол комнаты. «Наконец-то!» — чуть ли не прорычала Бонита. Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 38 -го число 7 месяца. Суббота. 17.00. Смит подъехал к магазину ровно в пять на новеньком сером короткобазном лендровере с закрытым верхом и орденскими эмблемами на дверях. Я вышел к нему, неся в руках сумку с вещами и притороченным сверху чехлом с оружием. Там лежали М4 и Беретто-92 из магазинных резервов. Если этой сумке суждено утратиться в связи с какими-либо мерами безопасности вокруг таинственного мистера Родмана, то пусть уж потеряется это оружие, чем мое собственное. «Вам не понадобится оружие там, куда мы направляемся», — сказал Смит. «Там не понадобится, может быть, пожалуй, плечами. А если что-то случится в дороге, здесь своеобразный мир». «Возможно». Не сказав больше ни слова, Смит тронул машину с места и повел ее куда-то за железнодорожную станцию. Дорога заняла всего 15 минут, потому что мы приехали на местный аэродром. На аэродроме стояли в ряд несколько самолетов самых разных типов. Но мы подъехали к ветерану С-130 «Херкулес», заслуженной рабочей лошадки, перетащившей на своем горбу несметные горы груза за 50-летнюю историю своего существования. «Не пугайтесь», – перехватив мой взгляд, сказал Смит. «Это грузопассажирский вариант. Внутри оборудована пассажирская кабина, герметична и прекрасно отапливаема. Геркулес здесь самый оптимальный самолет». «Понимаю». Действительно, для местных авиалиний турбовинтовые транспортники с возможностью взлета и посадки с грунтовых ВВП были очень кстати. Недаром ППД пользовались старыми Ан-12, практически аналогами Геркулесов, не говоря уже о кукурузниках Ан-2. Скорость у таких самолетов ниже, чем у реактивных, зато у них отличная дальность, надежность и имеется возможность планировать. В транспортниках оборудовались небольшие пассажирские кабины, и они перевозили и людей, и грузы, и все что угодно. Прямо у открытой грузовой рампы нас встретили. Смит отдал какому-то солдату ключи от машины, Затем вытащил из багажника свою сумку. Я сделал то же самое, за исключением того, что ключей не отдавал. Поднявшись по громыхающей под ногами рампе, мы прошли через большой грузовой отсек и вошли в герметичную дверь с кремальерами. Располагайтесь, — сказал он, обведя рукой ряды кресел. — Лететь будем долго, не меньше семи часов. Можете поспать. Кресла вполне удобные. Я, с вашего позволения, именно этим и займусь. Хорошее предложение. Согласился я и сразу задал самый насущный вопрос для любого полета. Кормить будут? Видите шкафчик у стены? Показал он рукой. Там стандартные обеды. Берете, вынимаете оттуда то, что хотите подогреть, и открываете вот эту дверку повыше. За ней микроволновка. Напитки в высоком шкафчике правее. Спиртное еще правее. Здесь все бесплатно, служебный рейс. «Спасибо за совет». Я достал бутылку пива из шкафа, сковырнул пробку и откинулся в кресле. Правда, удобная, как в первом классе. Кроме нас, в двадцатиместном салоне никого не было. Из грузового отсека некоторое время доносились звуки погрузки. Затем все стихло. Заныли электромоторы, закрывающие рампу. Затем поочередно начали запускаться двигатели. «Ну что, полетели?»